«Граф никогда и ничего не забывает», – мечтательно сказал лорд Бромтон. «Его мозг феноменален. За последние дни в его обществе я узнал больше, чем за всю мою жизнь до этого. Знаете ли вы, например, что граф в состоянии создавать искусственные драгоценные камни?» «Да, это было мне известно». Взгляд лорда Ластера стал еще холоднее, если это вообще было возможно. А его спутник дышал так тяжело, как некто, кто был готов начать резню. Я, как околдованная, смотрела на его мантию. «Наука не обязательно конек лорда Аластера, насколько я помню», — сказал граф. «О, как невежливо с моей стороны!» Он сделал шаг в сторону и открыл взгляд на Гедеона и меня. «Я же хотел представить вам этих двоих очаровательных молодых людей. Честно говоря, это была единственная причина, почему я сегодня оказался здесь. В моем возрасте старается избегать общества, а вечером пораньше отправляется в постель». При взгляде на Гедеона у лорда Аластера недоверчиво расширились зрачки. Лорд Бромтон втиснулся своим жирным телом между мной и Гедеоном. «Лорд Алластер, позвольте представить вам сына Виконта Баттена и приемную дочь Виконта, восхитительную мисс Грей?» Мой реверанс по двум причинам был не настолько почтительный, как это предписывал этикет. «Во-первых, я обеспокоилась о своем равновесии, а во-вторых, Лорд Аластер казался таким надменным, что я совершенно забыла, что я представляю не имеющие средств существования приемную дочь Виконта Баттена. Эй, я сама была внучкой лорда с длинным рядом славных предков, и кроме того, в будущем происхождение вообще больше не имело никакой роли. Все люди были равны. Или, может быть, не так? В любое другое время взгляд лорда Аластера заморозил бы мне кровь в жилах, но пунж был самым надежным антифризом, и поэтому я ответила на его взгляд как можно высокомернее. Но много внимания он мне не подарил. Едеон. Вот кто был, с кого он не спускал глаз, пока лорд блонтон радостно разливался соловьем. Никто не сделал даже попытки представить одетый в черный спутника лорда. И казалось, что никто не замечал, как он уставился на меня через плечо лорда Ластера и прорычал. «Ты, дьявол с апфирамины глазами, ты скоро отправишься в ад!» «Простите, что? Ну, это уж действительно чересчур!» Я огляделась на Гидеона, ища у него поддержки. Он улыбался несколько напряженно, но заговорил только тогда, когда лорд Бромтон собрался удалиться, чтобы привести свою супругу и принести пару стаканов пунша.